Глава 4. Впервые за долгое время мне было хорошо и спокойно. Ветер шелестел молодой высокой травой, которая то и дело цеплялась за подол платья. В небе резвились птицы, пытались перекричать бурлящий водопад. Стоило сделать с десяток шагов вперёд, как открылся причудливый вид на округу. Вода, падая вниз с холма, и впрямь текла широкой рекой к краю острова, до которого было ещё топать и топать. но по пути от неё ответвлялись тонкие речушки и ручейки, причудливо изменяли направление течения и устремлялись в сторону лесов. У подножия холма с ноги на ногу переминался высокий худощавый юноша. Завидев меня, он выпрямился и, прижав правую руку к талии, поклонился. «Приветствую, Академия Двух Богов. Меня зовут Драфок, и я буду вашим проводником». «Светлых путей?» — присела в реверансе Шерил Селенер. Чего желаете, госпожа Селинер? Экскурсия по прилегающей территории или по замку? А может, вас проводить сразу на экзамены? Я замялась, посмотреть окрестности уж очень хотелось, но это могли посчитать обманом. Всё-таки, если раскроется, что я рассматривала достопримечательности, а сама не являюсь будущей студенткой, то могут быть не очень хорошие последствия как для меня, так и для драфака. Делала в том, что произошла ошибка, пожала плечами. «Я не маг, но приглашение всё же пришло. В палате магии сказали, что тут я смогу провериться на наличие магической искры и задать все интересующие вопросы». Парень нахмурился. «Могу я взглянуть на ваше письмо?» Я протянула драфику белоснежный лист. Он, на удивление, даже не помялся после всех рук, в которых побывал. Аккуратно приняв у меня послание, проводник покрутил его в руках, зачем-то понюхал и вернул. «И впрямь от нас. Странно». Что же, госпожа Селинер. В таком случае экскурсию мы с вами отложим на потом. А сейчас следуйте за мной, к сердцу магии. Не дождавшись ответа, Драфак повернулся ко мне спиной, вынул из-за пояса тканевый мешочек, зачерпнул из него горсть белого песка и кинул себе под ноги. Один шаг вперёд. Бросил он, не поворачивая головы, и шагнул, не дожидаясь, пока белоснежный овал портала проявится полностью. Мысленно поблагодарив проводника за то, что не заставил топать до замка пешком, подхватила подол платья и выполнила указание. В этот раз коридор оказался такого же цвета, как и портал. Мелизна обольно резала по глазам, но длилось это недолго, и даже приземление на огромные светлые камни не было таким внезапным, как в первый раз. Драфик стоял, прислонившись к одной из колонн, которые подпирали высокие своды холла. Мы замки гуляли сквозняки, и я пожалела, что выбрала платье с короткими рукавами. Но я ведь тут ненадолго, верно? Как себя чувствуете? Осведомился проводник. Нормально. Этим вопросом парень сбил меня с толку. А что-то не так? Все по-разному переносят стихийные порталы. Если бы ваша стихия не сочеталась с моей, то сейчас вместо милой беседы вы бы запросто могли упасть в обморок. А ваша стихия это свет. Проводник лишь слегка приподнял брови, будто удивляясь тому, что я об этом не догадалась сама. «А сюда меня переправили с помощью чёрного портала?» Слух рассуждала я, не замечая, что заламываю руки. «Тьма?» «Всё верно», — наградил меня улыбкой Драфок. «Но если вы не отреагировали ни на одну из них, значит, вы и впрямь простой человек. Но не будем гадать, а пройдём в зал сердца. Там всё встанет на свои места». И вновь, не дожидаясь моего ответа или согласия, проводник отошёл от колонны и свернул направо. Понимая, что Академию двух богов мне не суждено посмотреть, со вздохом направилась следом. Устенный холл, уставленный колоннами, остался позади, а драф ик вёл меня по длинному коридору. По правой руке от нас тянулись высокие окна из тонкого дорогого стекла, а по левую те дела мелькали портреты и развёрнутые свитки, пригвождённые к белоснежной стене. Один из них привлёк мой взгляд. Свиток занимал добрых три метра в ширину и около двух в длину. Но не размер пожелтевшего от времён пергамента заинтересовал, а портреты, которые занимали всё место на свитке. Один мне показался до да безумия знакомым, и, сделав шаг в сторону, я всмотрелась в цветное изображение. С миниатюры на меня смотрел широкоплечий темноволосый мужчина. Я бы прошла дальше, решив, что ошиблась, если бы не его глаза. Светло-серое... с тёмным, практически чёрным ободком. Я уже видела такие глаза в зеркале. Госпожа Селенер в голосе провожатого послышалось удивление. Что-то случилось. Я слышала его приближающиеся шаги и не могла оторвать взгляд от изображения отца. Тут он был ещё молод, в глазах горело пламя любопытства и азарт. — Если вам не трудно, — Драфок, — слегка охрипшим голосом обратилась я к парню, — Не могли бы вы сказать мне, кто тут нарисован? На этом свитке изображены маги, которые отличились в момент своего обучения в Академии двух богов. Эх, хотел бы я тут когда-нибудь появиться. Ты к вы студент? Почему-то эта мысль посетила меня только сейчас. Конечно. Словно оскорбился Драфок. Третий курс факультета целителей и алхимиков. Стихия одна свет. Но вы спросили не обо мне, а об этом маге. Перебил все мои мысли парень. Это Бион Селинер. Тут висит его портрет в упоминании о том, что он был первым победителем в состязании стихий. «Состязание стихий?» Я впервые слышала это название и понятия не имела, о чем идет речь. «Прошу меня простить, госпожа Селенер, но эта информация доступна только для учащихся в Академии Двух Богов». Я покорно кивнула, понимая, что большего по этому вопросу от Драфака не добьюсь. «Но мой отец, он был тут. Значит, в Академии должны быть какие-то сведения о нем, какая-то зацепка». Кто-то, что могло дать ответ, почему он ушёл, почему бросил свою семью на произвол судьбы. Но вы, если я не смогу тут остаться, то никогда не найду ответа на этот вопрос. Прошу меня простить за любопытство, но почему вы, будучи студентом, сопровождаете новеньких на экскурсии по замку и окрестностям? Я очень надеелась, что этот парнишка не оскорбится в очередной раз. Мне всё же нужен союзник в этих стенах, а не враг. Это моя практика. Как-то странно повел плечами драфок. Все хлебные места отошли сыновьям и дочерям аристократов. А нам, простым смертным, приходится довольствоваться малым. Пусть и прозвучали его слова так, будто парень был обижен на вельмож, но я не чувствовала злости или зависти в его голосе. Стоп. А как давно я могу различать эмоции в словах? Странно это все. Это ведь началось с прихода Олеса. Я тогда почувствовала ложь, сквозящую в его речи. Все следующие вопросы, заданные проводнику... или игнорировались или получали короткие ответы по типу информация для студентов или увы мне это неизвестно. Но последний мой вопрос заставил Паренка остановиться и как-то странно на меня посмотреть. Вы правда не знаете, какой стихией владел ваш отец? Я отрицательно покачала головой. Матушка с тётушка не рассказывали мне ничего, что было бы связано с силами Биона Селенера. Я не знаю его первоначальной стихии, но знаю приобретённую. «Приобретённую?» — я клещами вцепилась в услышанное. «Что это значит?» «Драфок, поясните мне, пожалуйста». Но проводник лишь широко улыбнулся мне и толкнул одну из дверей. «Мы почти пришли. Добро пожаловать в зал сердца». Оборвав таким образом поток вопросов, проводник впустил меня в помещение, зашёл следом и закрыл за нами дверь. Я ожидала увидеть тут нечто такое, что заставило бы ахать от восхищения и не верить собственным глазам, Ну драфак привёл меня в небольшую комнату с одним круглым окном и каменным алтарём посередине. Неровные белоснежные стены покрывал слой пыли и паутины, серая каменная крошева скрипела под каблуками, а в железных скобах висели потухшие факелы. Парень подтолкнул меня в сторону алтаря, и только тогда я заметила, что на нём что-то находится. Как давно вы проверяли наличие искр? почему-то шёпотом спросил он. Родители это делали, когда я была ещё мала. Значит, вы ничего не помните, кивнул проводник. Стало быть, мне придётся вам помочь. Но для этого мне необходимо, чтобы вы мне доверились. Доверяться третьекурснику было не самой лучшей идеей. Может, стоит позвать кого постарше? неуверенно предложила я. Вряд ли это входит в вашу практику. Вы не доверяете будущему целителю? От вопроса повеяло холодом и обидой. Вот только недовольного парня мне не хватало для полного счастья. Вряд ли бы он предлагал свою помощь, если бы не знал, что тот И как работает? Или Драфик просто решил выслужиться перед преподавателями? Видимо, на его вопрос я не отвечала довольно долго, потому что мой проводник не довольно проворчал. Это может сделать и один из преподавателей. Но вам придётся явиться сюда завтра или послезавтра, а может быть, даже через 5 дней. Он не лгал. Хорошо, со вздохом согласилась. Всё-таки чего чего, а времени у меня сейчас не было. Что нужно делать? Я же уже сказал. Парень улыбнулся. довериться. Он протянул мне руку, и только сейчас я заметила, что у Драфака чёрные глаза, в которых зрачок теряется на фоне радужки. Вложив свою ладонь в его, доверилась будущему целителю, который подвёл меня к каменному алтарю. Я не помню своего первого ритуала, выявляющего искру, не помню и того, как выглядел артефакт, называемый Сердце магии, и потому последующее превратилось для меня в сплошное удивление. На сером камне лежал прозрачный цветок на длинном стебле, Тонкие, словно выточенные изо льда или стекла лепестки, расходились в разные стороны, напоминая солнце, открывая середину, где вместо тычинок покоился идеально круглый прозрачный кристалл. Вопрос, который я хотела задать проводнику, застрял где-то на полпути. Адраф их бережно взял в свободную руку цветок и протянул его мне. "Косней всего, дитя магия, позволь ему почувствовать твою силу, только с доброй волей, никак иначе". Не совсем понимаю, что делаю, взяла в руки цветок, который на удивление оказался тёплым. Пальцы слегка покалывало, словно тонкими иголками. Голова закружилась. Последнее, что почувствовала это, как земля уходит из-под ног. Потом я услышала удивлённый мужской возглас. По вискам били словно двумя огромными молотами, наподобие тех, что водятся у кузнецов. Помню, видела на одной из ярмарок, как они проводили между собой соревнования. Проверяли, кто быстрее и качественнее скуёт меч. Грохот по площади стоял такой, что был огромное желание сбежать из города и не слышать звуки ударов молотов о наковальню. Так вот, сейчас я чувствовал себя одним из таких мечей, по которому бьют, что есть сила, чтобы подправить неровности и выиграть какой-то незначительный приз. Госпожа Селинер кто-то аккуратно прикоснулся к моему плечу. Распахнув глаза, я попыталась качать за одно сели вспомнить Что же произошло, я где сейчас нахожусь? О, братья-близнецы, я ведь была в академии. Передо мной на корточках сидел перепуганный третий курсник, который в будущем планировал стать целителем, а сейчас проходил практику. Драфик, выдохнула я, вспоминая имя, расоволосого парнишки. По тому, как быстро эмоции сменялись на его лице, было понятно, что волновался он обо мне не просто так. Что-то пошло не по плану. Довериться Хмыкнула, я чувствую под спиной холодные камни, присыпанные крошевом. Ничего не желаете объяснить? Желаю, согласился он, но для начала необходимо покинуть замок. Во-первых, вам не помешает свежий воздух, ведь после моих заклинаний может тошнить, а во-вторых, дому у меня уже разоскивает. И я почему-то чувствую, что ничем хорошим моё обнаружение не закончится. С помощью драфаком не удалось встать с пола. Быковым зрением заметила, что сердце магии, если это было оно, она лежала на каменном алтаре. Но хоть не разбили. Пронеслось в моей голове, пока проводник открывал портал, и в прямом смысле этого слова заталкивал меня в него. Не зная, сколько мы шагов в каком из направлений сделали, но из-за замка нас перенесло на один из берегов небольшого ручья, ответвляющегося от основного водного потока. Как потом не рассказал парень, водопад брал своё начало в каменном гроте, расположенном прямо под замком. Почему же тебя должны искать? Желание перейти на ты было спонтанным и как мне показалось правильным, особенно после того, что произошло в зале сердца. Я нарушил одно из правил, усмехнулся Драфак. Студентам запрещено проводить ритуал проверки искры. То есть он только что не только себя, но и меня подставил. Замечательно. Спасибо тебе, будущий целитель. И зачем ты нарушил его? Не задумываясь о том, что могу испачкать платье, опустилась на мягкую траву и вытянула перед собой ноги. Так ведь интересно же. Принял новые правила общения мой проводник, переставая использовать слова госпожа и Селинер. Да и к тому же я хочу после окончания обучения построиться в одну из палат магии, а там таким занимаются постоянно. Выходит, я стала для тебя тренировочным материалом. Прекрасно. И так, будущий целитель или работник палаты? Что тебе удалось узнать? «И почему я потеряла сознание? Такого вроде как бы не должно быть?» «Не должно», — согласился Драффак, опускаясь на землю рядом. «Ты повела себя как самый обычный человек, лишённый магической искры». Но сердце среагировало. «И что это значит?» Меня начинало раздражать то, что третий курсник говорит какими-то загадками и делает вид, что я должна была понять его и без слов. «Магия в тебе есть», — раздражённо начал разжёвывать он, Но такое ощущение, что в тебя она проснулась недавно. Такого теоретически быть не должно, ведь сила растёт и развивается вместе со своим хозяином. А твоя, она будто принадлежит трёхлетнему ребёнку. Стоп, стоп, стоп. Я помассировала виски, чувствуя, как голова начинает болеть. Моя искра была продана. Я же тебе это уже говорила. Палата могла изъять силу не полностью? Парень покачал головой. Нет. Сила или есть в человеке, или её нет. «Но судя по тому, что я наблюдал во время ритуала, у меня для тебя есть прекраснейшая новость». «О чём ты?» Но Драфок молчал, смотрел на облака, проплывающие мимо острова, и жмурился, как довольный котяра, объевшийся сметаной. «Если ты прямо сейчас не объяснишь мне, что произошло, я вернусь в замок и расскажу, где тебя искать». Моя угроза вызвала какую-то странную реакцию. Третий курсник ржал, как загнанная кобыла. Вместо того, чтобы выдать все тайны на первом выдохе, Обидно было до слёз, но, взяв себя в руки, я просто отвернулась. И даже на какой-то миг забыла о своих эмоциях и о том, зачем тут нахожусь. Округ оказался поистине волшебный. Отсюда было видно, как поворачивает речушка и уносит свои воды в сторону кустов и зелёного леса. Видно, то, как облака очерчивают границы Академии двух богов и как преломляются лучи солнца, минуя невидимую защиту. Часть всего ребёнок принимает от родной стихии родителей, если такая была. Есть небольшой шанс рождения дитя с двумя искрами, если оба родителя были магами. Я повернулась к Драфаку, пытаясь понять всё, что он говорит. «Какой стихией владели твои родители?» «Мама не маг, а об отце мне ничего не известно. Но ты говорил, что знаешь его приобретённую стихию. Что ты имел в виду?» «Об этом позже», — отмахнулся парень. «Знаешь, как определяются маги с двумя стихиями?» Дождавшись от меня к отчаяния головой, он сам ответил на свой вопрос. У них меняется цвет волос во время применения магии. Он чаще всего схож с цветом искры. Твой приобретает еле заметный синий оттенок во время ритуала. Это проявилось. Я вздрогнула как от резкого звука или удара. Тот случай в библиотеке, тогда в окне я видела своё отражение. Но проблема в том, что ребёнок, рождённый из двух стихий, не сможет полностью использовать хотя бы одну из них, если вторая утеряна, не в полную силу. Уточнил драфк И какая искра во мне есть? почему-то шёпотом спросила я. В голове не укладывалось. Я маг, носила дремала и проснулась только недавно. Почему? О, братья-близнецы, я хочу услышать ответы на все свои вопросы. Я бы всё отдала за это. Если ты не вернёшь себе утерянную искру, то никогда не станешь полнац одним мага. Будто не услышав мой вопрос, говорил проводник. Дети, рождённые с одной искрой, будут сильнее тебя. Стихия, я почти рычала. Воздух, ответил парень, будто бы надеялся, что я и сама догадаюсь. В тебе искра воздуха. Значит, отец владел двумя стихиями. Передаются только родные. А если родитель с рождением владеет двумя стихиями, то в пару ему подбирают самку, у которой хотя бы одна искра такая же, как и у партнёра. Как самому глупому существу пояснил Драфак. Но если Двух искровых мужчин женится на обычной женщине, то велики шансы, что их ребёнок родится без искры. Это все проходит на втором курсе. Махнул он рукой, будто устал объяснять. У меня экзамен был по скрещиванию искр в жизни. Отец. Напомнила я, понимая, что от всей услышанной информации у меня разболелась голова. Вообще, эта информация доступна только студентам, но так уж и быть, я тебе расскажу. Сказал и вздохнул. Бён Селенер много лет назад одержал победу в состязании стихий и получил искрутьмы. Он стал первым победителем испытания. А вот какая стихия у него была первая, я, честно говоря, не помню. Странно это, конечно, если твоя мать не маг. Поговори с ней, она должна что-то знать. Матушка мне ничего не расскажет. Тяжёлый вздох разочарования вырвался из лёгких. Видимо, я опять оказался в тупике. Состязание стихий проходит после первого семестра обучения. Развил тему 3-ти курсник. К нему допускаются рождённые с одной стихии. Если тебе удастся на него попасть и победить, то ты сможешь получить вторую искру. Для того, чтобы на него попасть, мне нужно сюда поступить. Так а кто мешает? Хмыкнул Драфак. Ступительные экзамены продлятся ещё 7 дней, приходи в любое время. Но я даже о магии имею представление только из рассказов тётушки, скочила Нанги. Как сдать эти экзамены, если я ничегошеньки не знаю? Просто приходи, пожал плечами Третий курсник. Буд ду рад видеть тебя на посвящении в студенты. А что за испытание? вспомнила я, резко повернувшись к парню. В письме говорилось, что для поступления нужно пройти испытание и сдать экзамены. Они что, до сих пор используют эту форму? нахмурился Драфик. Испытания отменили в тот же год, когда ввели состязание стихий. Расхаживая по берегу реки, я пыталась взять себя в руки и смириться с тем, что я маг. О, братья-близнецы, что вы делаете? Я мечтала об этом, засыпала каждый вечер с мыслью о том, что всё отдала за искру. Но теперь как это принять? Как с этим жить? Надо успокоиться. Спасибо, братья-близнецы. Студент громовым броскатом по округе прокатился мужской голос. Драфак вскочил с места, огляделся и, кажется, собирался бежать, но просто не успел. За его спиной мигнул белоснежный авал, а из него шагнул высокий светловолосый мужчина. Я бы хотел получить объяснение. Прошу меня простить, мастер, склонился в поклоне третий курсист. Я не смог вас найти, потому провёл проверку на искру самостоятельно. Это вас проверяли? Обратил на меня внимание мужчина в длинной белой рясе с золотистыми узорами. Не зная, как к нему обращаться, я только кивнула головой. А почему то у вот Тани в палате? У них сейчас нет времени на проверку. аристократов, ответила, заикаясь. Почему-то этот человек внушал мне священный ужас. Он нахмурился, взмахнул рукой, активируя портал за моей спиной. Я верну вас в палату магии. Искробнорожена. Да. Вместо меня ответил Драфик. Так, да, ждём вас на вступительных экзаменах, кивнул мужчина. А вы, студент, проследуйте за мной в кабинет. Сколько шагов? уточнила я, обращая внимание светловолосого на себя. Один вперёд. Не хотя отозвался мужчина. Не дожидаясь, пока им мне влетит за нарушение местных правил, нырнула в белоснежный овал, уже зная, что меня там ждёт.